Глава 40 Незнакомка. В окно через щелочки ставень старалось протиснуться яркое, игривое испанское солнце. Я потянулась в кровати и не сразу поняла, где это я. События последних дней в Москве, перелеты, и впечатления от дороги, дома, эмоциональные переживания, похоже, ввели меня в состояние стресса, Пришлось подойти к окну и распахнуть ставни, чтобы точно убедиться, что я на море. Вид меня ошеломил. Передо мной раскинулся синеющий своей глубиной океан. Бурлящие воды у подножия черных магматических скал с шумом разбивались о них, а в лицо мне дул свежий океанский воздух. В голове, не пойми откуда, прозвучали строчки стихотворения. Жизнь все расставит по местам. Вернутся те, кого не ждали. Вернется все, что мы отдали, и что когда-то дали нам. Открыв чемодан, я надела все тот же Василькового цвета сарафан, взяла шляпу и спустилась вниз. Дом спал. Тихонечко выйдя из дома, я пошла в сторону океана. Действительно, застывшая лава, соприкоснувшись с океанскими водами, замерла в причудливом безмолвии. Пейзаж заворожил меня своим незыблемым спокойствием, которое не хотелось нарушать ни лишними движениями, ни какими-либо раздумьями. Я села на камень. Голова была пуста, ветер играл с моими волосами, Солнце поднялось над горизонтом, и водная гладь отражала краски просыпающегося города. «Этот рассвет мне вряд ли когда-нибудь удастся забыть», — подумала я и закрыла глаза. «Эти волны, брызги, будто смывают все проблемы, заботы. Что воля, что неволя, все равно. Мне казалось, я провела там кучу времени, перебираясь с одного скопления камней на другое, и не могла оторваться от этих волн. Уходить категорически не хотелось. А в одном месте образовалась тихая заводь, куда докатывались лишь отголоски волн. Там на камнях я обнаружила целую колонию крабов. Их было по нескольку десятков на каждом. Больших и совсем маленьких, красных и серых. При моем приближении большинство разбежались, Остались только самые смелые или ленивые. Мое одиночество, мою идилию нарушила компания немцев. И я начала очень нетолерантно всех их ненавидеть за отнятый у меня кусочек края. Принесла же их нелёгкая, — сказала я вслух и стала выбираться по камням наверх. Но это оказалось гораздо сложнее, чем я себе представляла. Пару раз моя нога соскочила со скользкой, отполированной океанскими волнами поверхности камня. Я непроизвольно вскрикнула, представив себя со сломанной ногой или рукой. Этого еще не хватало. Испортить себе такую поездку? Мои мысли прервала очередная волна, и я с удовольствием вцепилась в протянутую мне пожилым немцам руку. «Ну все, конец нам с ним», подумала я, потому что он очень неуверенно стоял на самом краешке большого камня. Утяну сейчас его за собой в океанскую пучину. Не тут-то было. Дед оказался силачом и буквально выдернул меня наверх под аплодисменты всех наблюдающих. Они так искренне радовались моему вызволению, что мне стало стыдно за свое недавнее жлобство. В конце концов, океан принадлежит всем людям. Птицам, рыбам, а не только мне. Подумала я, поблагодарила немца и пошла в сторону дома. По дороге мне встретилась похоронная процессия. Следом за гробом, который несли на руках мужчины, шли люди, и в их поток, как ручьи в реку, вливались люди из переулков. Я проводила их взглядом и загрустила. Тот человек в гробу никогда уже больше не вдохнет океанский воздух, не встретит рассвет, не восхитится закатом и не увидит серых крабиков. Они двигались медленно, как раз в сторону дома Казимира. Я пристроилась сзади и плелась в самом конце. Откуда-то вспомнилась примета, что увидеть похороны на улице — это кудачи, Но обгонять процессию ни в коем случае нельзя. Это грозит большими неприятностями. Пока я об этом думала, мы вышли на площадь. Дом Казимира оказался где-то позади меня. Я уже было собралась развернуться и пойти в обратную сторону, но что-то неведомое меня задержало, и я зашла в здание, куда только что занесли покойника. «Зачем я здесь?» — спросила я сама у себя. Скорее всего, это опять какой-то знак для меня, но какой именно? Может, это просто банальный человеческий интерес? Нам же всегда интересно, какая жизнь в другой стране. Например, какие цены на продукты, жилье, размер заработной платы. Интересны их обычаи, их история. Что ж, это логично. Но почему никто не интересуется похоронами? Каково это — умереть в Испании? Я стояла у самых дверей, и у меня еще был шанс выйти и поскорее отправиться домой. Я выскочила из здания и даже активно замотала головой, чтобы стряхнуть с себя это наваждение. «Так прекрасно началось утро, и как оно странно закончилось», размышляла я, возвращаясь домой. «С другой стороны, смерть вовсе не делает жизнь бессмысленной». И в такие моменты, как сейчас, видишь смерть другого человека и понимаешь, все может прерваться внезапно и неожиданно в один из таких прекрасных дней или в совсем непримечательный день. Это всегда бывает неожиданно. Сегодня, завтра, когда угодно. Очнулась от мысли, я в совсем непонятном месте. В какую сторону идти дальше, я понятия не имела. Вот я и заблудилась. И даже название улицы не знаю, где дом Казимира. То есть спрашивать у людей, куда мне идти, нечего и пытаться. И вдруг я увидела Фрейю. Точнее, абсолютно черную кошку, похожую на Фрейю. Она сидела на лавочке и старательно вылизывала себе шорстку. Я присела рядом. Она посмотрела на меня и ловко прыгнула мне на колени, подставив спинку. Пришлось начать ее легонько поглаживать. Одновременно я отметила, что кошечка чистая, ухоженная, скорее всего домашняя. Вела она себя спокойно, даже умиротворенно, расположившись у меня на коленях в полном ко мне доверии. Я посидела так с ней еще какое-то время пока не поняла, что солнце уже шпарит вовсю, и даже моя широкополая шляпа не спасает мое лицо от жгучих солнечных лучей. Вдобавок, мне одновременно захотелось пить, есть и в туалет. Аккуратно переложив фрейю номер два на деревянную скамью, я встала и решила идти, куда глаза глядят, потому что это все равно лучше, чем сидеть и неизвестно чего ждать. Городок маленький, как-нибудь найду, Тем более дома у маминого будущего мужа уж очень запоминающийся. Успокаивала я себя, медленно поднимаясь в горку. Сзади я услышала протяжное мяу. Кошка шла за мной. Единственное, она оказалась намного умнее меня. Так как шествовала по тенистой стороне улицы, я же перлась по самому солнцепеку. Это ее мяу, похоже, означало не мучайся, иди по тенечку. В этом, безусловно, был здравый смысл, и я перешла на противоположную сторону. Теперь уже я шла позади кошки, любуясь ее кошачьей грацией. Кошка свернула направо, я почему-то безвольно следовала за ней. Затем, немного пройдя по узкой улочке, она еще раз свернула направо. Я проделала то же самое. Дальше я уже не думала насчет того, зачем я за ней иду и, собственно, куда я иду. Поплутав еще минут пять по улицам, мы с ней вышли на набережную. Я подняла голову наверх и на горке увидела дом Казимира. «Вот это номер! Прямо аттракцион! Фрея вторая привела меня домой!» Обрадовалась я и радостно я побежала в горку по направлению к дому. На полпути, вспомнив о кошке, я резко остановилась и посмотрела назад. Но, увы, она за мной не шла. Ее вообще не было в поле зрения. Значит, ее миссия в отношении меня на этом и закончилась. Но как же жаль, такая милая кошечка, мне бы пригодилась, подумала я. И каково же было мое удивление, когда я увидела ее, сидящей около двери в дом? Здрасте! Наклонившись и взяв ее на руки, сказала я, «Похоже, что ты теперь моя». «Феня, ну в самом деле, неужели ты не можешь нормально себя вести? Где тебя носило? Мама грозно надвигалась на меня, держа в руках только что срезанные розы. «Мамули, тебе доброе утро?» «Какое утро, Феня? Мы обедать собираемся. Казимира с Феденькой затеяли барбекю». И тут она увидела у меня на руках кошку. Откуда у тебя опять черная кошка? Ты что, решила их коллекционировать? Мамочка, если я тебе расскажу, ты не поверишь. Нет, уволь. Хватит с меня твоих мистических историй. Давай хоть на отдыхе обойдемся без этого. Пойдем, стол уже накрыт. Я вспомнила, что с самого утра ничего не ела, и тут же ощутила дикое чувство голода. А почему ты к телефону не подходишь? Я тебе обзвонилась. Я его не взяла с собой, думала, что только до моря и обратно. Но потом я заблудилась, а Фрея меня домой привела. С фантазией-то у тебя всегда было бедновато. Что ж ты всех кошек одним именем называешь?» Я искренне засмеялась и ничего не ответила. За обедом мама, наконец, рассказала нам план на ближайшие дни. Завтра мы идем на праздник, а послезавтра состоится мамина с Казимира свадьба. «А что за праздник, бабуль? Расскажи!» Стали интересоваться мои любопытные племянники. «Праздник, детки, называется Рамырия». «Карнавал, мам, что ли?» — уточнил Федя. «Ой, карнавалы на Тенерифе — это полный улёт, говорят». И мама закатила глаза. «Я, правда, на нём ещё не была, но теперь такая возможность у меня есть, да и у вас тоже. Приезжайте к нам зимой». Я поняла, что мама полностью и окончательно влюблена не только в Казимира, но и в эту страну. Это рай. Как будто, услышав мои мысли, продолжала она. Тенерифы называют еще островом вечной весны, и это так. Какая тут природа, климат. Феня, а можно твою кошечку погладить? Спросил у меня старший племянник. Фрея вторая, сидевшая до этого спокойно у меня на руках, Сразу же зашипела, не успел мальчик и руку к ней протянуть. «Ой, она злая, оказывается», — расстроенно сказал он. «Ба, ты про карнавал обещала рассказать». Тут же переключился он на другую тему. «Не про карнавал, а про Ромерие. Это народный праздник. Я не была, но мне Казимира рассказывал. Это такое шествие в честь Богородицы или другого святого». Завтра все улицы украсят, канарцы нарядятся в национальные костюмы, везде будет музыка, танцы и, самое интересное, по улицам поедут повозки, запряженные быками. «Быков ведь тоже принарядят, Казимира», — обратилась мама к жениху. Он улыбнулся и закивал. «На этих повозках будет вода и питье, и всех будут угощать». «О, так там и наливать будут». «Это мне уже нравится», — оживился Фёдор. После обеда все разошлись на отдых по своим комнатам. На улице стояла невыносимая жара. Я прилегла на кровать. Фрея вторая устроилась рядом. «Такое ощущение, что у меня дежавю», — гладя кошку, сказала я ей. «Жалко, ты говорить не умеешь. Рассказала бы, зачем ко мне приблудилась». Насчёт Фреи Московской я худо-бедно догадывалась, а вот насчёт Фреи Канарской — нет. И зачем мне для колдовства две одинаковые черные кошки? Вполне достаточно одной. Потом я взяла телефон и посмотрела, не звонил ли мне Влад. Но он не звонил. Несмотря на то, что здесь было просто сказочно, я все время ждала его звонка. И чтобы не мучить себя, Я просто отключила телефон и дала слово не включать его больше до конца отдыха. На следующий день мы все дружно пошли на Ромерию. Для нас, москвичей, это действительно был какой-то праздник жизни. Музыканты играли веселую музыку, канарцы в национальных костюмах пели и плясали. Все это напоминало веселую деревенскую ярмарку. Балконы домов были украшены коврами разноцветными накидками и шалями, благодаря чему на улицах царило праздничное настроение. Нам в прямом смысле вскружили голову солнце, веселье, канарские блюда, вино рекой, песни, танцы, огромное количество счастливых людей, а потом пошли повозки с быками. Они были каких-то нереально огромных размеров и явно только что из салона красоты. Ухоженная шерсть блестела, под кожей играли мускулы, шея и рога были украшены лентами и колокольчиками. Мне захотелось это сфотографировать, но, вспомнив, что я без телефона, тут же об этом пожалела. Тогда я стала протискиваться в первые ряды, чтобы рассмотреть их поближе. Мама что-то вещала мне в спину, но меня было уже не остановить. Дальше было все как всегда. Меня оттеснили, пихнули, вылили целый стакан красного вина на белое платье и, в довершение всего, на меня попытался завалиться какой-то колоритно одетый мужчина. Я шарахнулась от него сначала в сторону, но оттуда меня пихнули обратно. Деваться было абсолютно некуда, мне пришлось принять удар на себя. Он упал на меня, но я, не выдержав массы его тела, начала падать назад. Сзади меня оказалась открытая дверь и ступеньки. Туда я и попала. Я была выдавлена с улицы толпой примехонька в какую-то маленькую сувенирную лавку. За прилавком никого не было. Пройдясь взглядом по полкам, я увидела обилие керамических изделий, ажурных салфеток и платков, резные сувенирные балкончики из канарской сосны. Отдельно висели национальные костюмы всевозможных цветов и фасонов. И тут занавеска, что висела на двери за прилавком, качнулась, и из-за нее показалась молодая девушка. Я невольно залюбовалась ее красотой. Взгляд ее глаз алмазного цвета завораживал, в них можно было смотреть бесконечно. Пышные длинные черные волосы спадали по плечам и доходили до пояса. Она была не просто стройна. Она походила на фарфоровую статуэтку. Столько в ней было нежности и хрупкости. «Ола!» — поздоровалась она. Я невольно расплылась в улыбке, потому что голос у нее тоже оказался какой-то волшебный. Мне сразу захотелось у нее что-нибудь купить. Она начала быстро говорить на незнакомом языке, и мне слабо верилось, что это был испанский. Увидев мой растерянный взгляд, Она остановилась и, выдержав небольшую паузу, перешла на английский. Его я сразу узнала, но понять смысл ее монолога не могла, только отдельные слова, которые не давали мне общей картины того, о чем она говорит. Я смутилась, чувствуя себя неловко за свою языковую безграмотность. Девушка и это заметила, и тяжело вздохнула. Мне так не хотелось разочаровывать эту красавицу, что я совершенно непроизвольно сказала по-русски. «Прости, но я не знаю ни одного языка, кроме своего родного». И, не дав ей перебить, меня добавила. «Это значительный пробел в моей жизни, каюсь». Она заливисто захохотала. «Так ты русская? Как я сразу не догадалась по белой твоей косе?» «Вы говорите и по-русски?» — изумилась я. Я говорю на многих языках, и это не единственное мое достоинство. Я догадалась. Вы сразу показались мне совершенной. Меня зовут Мирелла, а я — Феврония, и совершенно восхищена вашей красотой. Мирелла и означает «вызывающее восхищение». Ваши родители не прогадали, что выбрали такое имя. Меня так назвала бабушка. Она была Шувани. Я вопросительно посмотрела, пытаясь понять, это имя или принадлежность к роду. Это термин, означающий цыганскую ведьму. То есть получается, что и вы тоже по роду? Да, впрочем, как и ты. Откуда? Как вы можете это знать? Я таращилась на нее, ничего не понимая. Очень многие в современном мире стали считать, что магия цыган — это красивая сказка, небылица. А на самом деле это очень древняя магия, и она действительно существует и по сей день, как и любая другая магия, верно? И она подмигнула мне своим алмазного цвета глазом. Хорошо, что около стенки стояла небольшая деревянная табуретка, на которую я бессильно опустилась. Вот что я скажу, Феврония. За мое умение и работу отвечает особый мир, путь в который закрыт другим магам. Чтобы у человека был доступ к этому миру, у него должны быть цыганские корни и присутствовать сильные шувани в роду. Этот мир и передает мне истинную информацию через любые карты или атрибуты. Это не будет терологией и другими глупыми раскладами. Это будет реальная информация. Реальная магия, которую я буду знать еще за секунды до того, как начну раскладывать карты. Это понятно? То есть ты знала, что я к тебе зайду? Это нельзя так назвать. Разве ты сама зашла ко мне? Вспомни, как все получилось. У меня перед глазами мелькнула картинка последних 15 минут. Быки, повозки, толпа... Здоровенный мужчина и мое падение в эту открытую дверь. Я ждала тебя и держала свою дверь открытой. Я ждала девушку с белой косой, с разноцветными глазами, которая ищет свой путь, которая ищет себя и свое место, которая никак не может выбрать между личным счастьем и магией. Я выбрала, ты же знаешь. Нет, тебя еще что-то держит. Это и неудивительно. удивительно. Бывает такое, что живет человек, ни о чем не знает, растет, кушает, отдыхает, и тут бах, и что-то прилетело ему в виде дара. Я прикусила язык, а она тем временем продолжала: На самом деле, просто так ничего не бывает. Случайности не случайны, продолжила я. И все, что происходит в нашей жизни, происходит не хаотично а методично. Только многие люди это не понимают или не замечают, дополнила я. Если кому и суждено получить дар, то признаки такой перспективы будут видны еще задолго до всего. Они могут быть разными. Сны, ситуации, знаки со стороны и так далее. Было? Было. Кто-то умер в роду передал тебе и дар, и какой-то предмет по завещанию, так? Так. И все. Цепочка запущена. Скажи, а после того, как ты залезла в магию, твоя жизнь стала восстанавливаться? Или после того, как ты влезла в магию, твоя жизнь начала рушиться? Тут либо вообще не надо было лезть, либо лезть, но не туда, куда полезла ты. Мирелла. А что же теперь? Я почему-то была абсолютно уверена, что у нее есть ответ. Иначе зачем я здесь вообще? Я дам тебе колоду карт. Откроешь ее только дома. Начнешь с ней работать. Если жизнь твоя улучшится, значит это твой путь. И ты на своем месте. Если наоборот, все пойдет не так, значит заканчивай. Выходи замуж, рожай детей. Работай по профессии. Все так просто? Конечно. Но есть множество нюансов. Нужен будет совет. Ты теперь знаешь, как меня найти. Приезжай. Мирелла наклонилась и достала небольшую коробку. На ней не было ни рисунка, ни надписи. Она молча мне ее протянула. А инструкция? Какая тебе еще инструкция? Сама разберешься. «Должна, по крайней мере». Я взяла коробочку и хотела заглянуть внутрь, но Мирелла вышла из-за прилавка и положила руку сверху коробки. «Дома. Не торопись. Время еще не настало. Ты почувствуешь, когда ее надо будет открыть не из-за любопытства, а по истинной необходимости». «А что это ты в крови?» Мирелла заметила моё красное пятно от вина. «Так на меня вино пролили на празднике. Может, я могу у тебя платье застирать?» «Это тебе не прачечное». чего ты совсем нелюбезно», — ответила цыганка. «Я тебе сейчас костюм подберу». «У меня совсем мало денег. Боюсь, я не смогу его купить». «Потом отдашь». «Ты ведь сегодня не уезжаешь?» «Да, конечно. Я обязательно занесу деньги прямо завтра». «Завтра же в вашей семье свадьба, разве нет?» «Да», — уже ничему не удивляясь, ответила я. «Тогда послезавтра». Мирелла меня переодела в национальный костюм, платье положила в пакет и в буквальном смысле вытолкала за дверь, сославшись на дела. Видно, она включила какой-то свой цыганский гипноз, потому что последние минут десять я не запомнила. Очнулась я уже на улице. Она была пуста. Шествие прошло, народ разошелся, а праздники напоминали только украшенные цветами и шалями балконы. Где же теперь искать маму и всех остальных? Откуда она могла знать про меня и тем более про мамину свадьбу? Пыталась я оправдать только что виденные мной чудеса и сновидения. Хотя мама у меня очень контактная женщина. Могла в этом магазине рассказать, что у нее есть дочь с разными глазами, и про свадьбу тоже похвалиться. Нет, что я несу полную чушь. А магия, карты, колдовство... Она и про это ведь знала. Мама, конечно, контактная, но не настолько. С противоположной стороны улицы на меня смотрела девушка в испанском народном костюме. В одной руке она держала пакет, в другой — коробку. «Боже, это же я!» Перейдя на другую сторону, я с интересом уставилась в витрину, разглядывая свое отражение. На мне была белая блузка с коротким рукавом, сверху красный жилет с декоративной вышивкой, длинная юбка из ткани с вертикальными зелеными полосами, из-под нее виднелась нижняя юбка, отделанная валанами и вышивкой. Голова была покрыта платком, а образ — Довершала пикантная шляпка в цвет полос на юбке. Как же я была хороша в этом наряде. Семёну Петровичу точно бы понравилось. В нем я выглядела намного выразительнее, чем в русском сарафане. Тут же мысли мои опять переключились на Влада. Мол, его бы я точно сразила на повал. Жалко, что он меня сейчас не видит. Тем не менее, надо было опять идти искать дом Казимира. Я постаралась запомнить улицу и вывеску на магазине, чтобы вернуться и расплатиться с Миреллой. Тут около меня образовалась туристическая группа. Осторожность придумали трусы. Видимо, решили жители городка Горочика, когда строили свои дома на берегу моря в расщелине. Услышала я первую фразу гида на чисто русском языке. «Это самое несчастливое место на Тенерифе». Вот уж и совсем не так, — воспротивилась я про себя. Это чудесное место, ведь здесь совершаются самые настоящие чудеса, я-то знаю. Вот только что одно из них со мной и случилось. Вообще здесь жили очень богатые люди. Морской порт, оживленная торговля, ловля рыбы. Море щедро одаривало жителей, но и отбирало, подмывало волнами, разрушало берег. Продолжал гид, медленно двигаясь вдоль улицы. «Я не нашла ничего уместнее в этой ситуации, чем присоединиться к нашим туристам». В 1646 году на город обрушился оползень и разрушил его. Погибли люди. «Никто не погиб, у вас неверные данные», — зачем-то встряла я. Группа дружно замерла, и все повернули на меня свои удивленные лица. Гид скривился. «Туристы же, увидев меня в национальном костюме, сразу прониклись доверием. После этого морские ворота переместились в другой город, а Горачика постепенно отстроился заново и превратился в маленький сонный городок, который теперь напоминает о людской самонадеянности. А теперь давайте спустимся на набережную к океану», пригласил гид, и все посеменили за ним. Я следовала за ними, но чуть в отдалении. Гид, молодой человек в модных солнечных очках и в бейсболке, отделился от них и подождал меня. «Девушка, а зачем вы за нами идете? Вы же не из нашей группы». «А вам что, жалко? Может, мне в ту же сторону, что и в вашей группе? Идите, но не встревайте больше со своими историческими правками, хорошо?» «А что, я роняю ваш авторитет своими, как вы выразились, правками?» «Не люблю туристов, всезнаек». «Вы так разодеты в честь Ромырия? Вот и идите на праздник. Что зря с нами таскаться? Тем более вы и так все знаете, как я погляжу». «А вы, я погляжу, не так уж и любезны». Совсем обидевшись, ответила я, развернулась и поспешила уйти от неприятного типа. Далее я бродила по опустевшим, и каким-то совсем безлюдным улочкам, выглядели они, как осиротевшие дети. После веселого шумного праздника они казались грустными. Загрустила и я. От жары и выпитого вина начинала болеть голова, волосы взмокли под платком, шляпка съехала на бок, ногу натерла левая босоножка, более я не казалась себе привлекательной. Я вспомнила, как в Москве Стараясь доказать Виктории, что многое могу, я вызывала дождь. И ведь у меня почти получилось, хоть и в другом варианте. Мысль о дожде я оставила в покое, потому что облегчение от жары он бы, безусловно, принес, но никаким образом не приблизил бы меня к дому. А мне хотелось как можно быстрее там оказаться, снять с себя эти юбки и лечь на диван, сладко вытянув ноги. Вместо этого я села на лавочку, сняла обувь и закрыла глаза. Я представила, что подъезжает такси. Водитель открывает мне дверь. Я проникаю в прохладный салон, где работает кондиционер, и он, ничего не спрашивая, везет меня прямо домой. Перед глазами тут же возникла бабушкина колода карт и расклад «Королева мечей», Колесница и четверка посохов. Он всплыл неожиданно, но как само собой разумеющееся. Рука непроизвольно потянулась к коробочке, которую мне подарила Мирелла. А что, если там... Я не успела ее открыть, как передо мной остановилась белая лошадь. На ней в красном резном седле сидел наездник. Пожилой, достаточно тучный канарец мило мне улыбнулся, и что-то залепетал на испанском. «Это, конечно, не такси, но тоже средство транспорта», — уверовала я в свою гениальность. В ответ я тоже улыбнулась и зачем-то показала на свою, к этому моменту уже кровавую мозоль на ноге. «А я ногу стерла. идти не могу», — попыталась я повторить тот же трюк, что и с цыганкой. «А вдруг тут все испанцы знают русский язык?» Захотелось мне поверить еще в одно чудо. Вместо ответа он просто протянул мне руку и жестом пригласил на коня. Я отчаянно замотала головой. Тогда он спешился, ловко подхватил меня на руки и забросил в седло. Конь довольно заржал. Затем он ловко, несмотря на свой возраст и вес, запрыгнул сзади меня, и мы поехали вдоль домов. Интересно, куда он меня везет. Я адрес ему не сказала, да и вообще не высказала никаких своих желаний. «Наверное, это мой костюм его сразил, и он принял меня за свою», — подбирала я подходящую версию. Всего через несколько минут мы выехали на площадь. «Ах, вот, оказывается, где все люди», — сказала я. Испанец радостно закивал, спрыгнул с лошади и протянул ко мне руки. Я безвольно выпала из седла к нему в объятия, И тут же услышала мамин голос. «Ничего не скажешь, красиво подъехала». «Мамочка, вы нашлись!» И я бросилась ее обнимать. «А мы и не терялись. Это ты у нас вечная ходячая проблема. Хотя сегодня ты превзошла все мои ожидания. В таком наряде, да на белом коне. Картинка из кинофильма прямо!» Продолжала восхищаться мама. Подошел Казимира. Они поговорили с моим спутником, и он что-то стал говорить маме. Мам, попроси, Казимира поблагодарить его, что подвез меня. Он уже рассыпается ему в благодарности. Пойдем, сейчас заключительная часть начнется. Не, мамуль, я хочу домой. Совсем плохо себя чувствую. И я опять демонстративно выставила вперед свою окровавленную ногу. Тридцать три несчастья ты у меня. Сейчас вызову тебе такси. «Такси, значит, все таки будет?» Порадовалась я про себя, что все мои желания сбываются непостижимым для меня образом. «Сколько стоит костюмчик?» — вырвал меня из раздумий вопрос брата. «Шляпку дашь поносить?» Фидюня, она женская». «Дорогой, видно же по качеству. Тут даже местные такой себе позволить не могут», — встряла мама. «Я пока не расплатилась. Стала я оправдываться. Подъехало такси. «Жди нас дома, и прошу тебя, никуда не уходи. Хватит уже теряться». «Куда же я пойду?» «Нога, да и вообще мне идти-то некуда». «Ты всегда себе приключений найдешь. «Ладно, дома расскажешь, почему ты в таком наряде и на лошади прискакала». Казимира назвал водителю адрес, махнул рукой и хлопнул дверцей. Через пять минут я уже входила в ворота дома. В окне я увидела Фрейю вторую. Та отчаянно голосила. Утро маминой свадьбы для всех началось необычно. Мама выглядела восхитительно в очаровательном белом брючном костюме, на голове кокетливая шляпка с вуалью, жених в строгом черном костюме и тоже в шляпе. С утра привезли шикарный букет, Мама светилась от счастья. Мы уже собирались выезжать на церемонию, когда обнаружили отсутствие мальчиков. Все стали бегать по дому, заглянули в сад, но их нигде не было. «Танька меня убьет, Я потерял ее детей!» — вопил Федька, заламывая руки. «Это и твои дети тоже», — осторожно напомнила я ему. «Кто их видел последний?» — хладнокровно спросила невеста. «Без паники, я не дам сорвать мне свадьбу». «Утром они плескались в бассейне, потом не видела», — отозвалась я. «Может, они утонули?» — выдвинул страшную версию Фёдор. «Типун тебе на язык, Феденька, что ты такое говоришь?» Все были на страшных нервах и метались от бассейна к дому, призывая детей выйти к нам. Но детей не было ни видно, ни слышно. «Может, они пошли к морю?» — выдвинула я гипотезу. «И там утонули!» — опять взвыл Федя. «Хватит каркать. Сегодня не может никто утонуть, я же замуж выхожу. И такси уже приехало, и времени в обрез». Федя на этих маминых словах озверел окончательно. «Совсем уже сошла с ума со своей чертовой свадьбой. У тебя внуки пропали, вот о чем сейчас надо волноваться!» кричал маме в лицо Федор. А где Фрея? вклинилась я в его ор. Еще одна полоумная, тут же переключился он на меня. У кого свадьба, у кого кошка, а вот у меня дети, представьте себе. Я не праздно интересуюсь, оправдывалась я. Если нет ни кошки, ни детей, может, они вместе? Может, и что это нам дает? уцепился за этот вариант Федор. «Надо найти кошку», — очень уверенно сказала я. И все бросились искать Фрею. Мама села в кресло в саду и резонно проговорила. «Дорогие мои, а чем, интересно, будут отличаться ваши поиски кошки от поиска детей?» Мы не нашли такого же резонного ответа и вконец растерялись. «Меня теперь интересует, а где Казимира?» «Отлично, теперь и он пропал». Сказал Федя, безвольно садясь в соседнее кресло рядом с мамой. По логике вещей, там, где кошка, там и дети. Где дети, там и твой мам-жених. Все пропали. Присаживаясь с ними рядом на шезлонг, сказала я. Мам, может, это знак, и не стоит выходить замуж? Мама удивленно подняла на меня голову. А что? Нет ни детей, ни жениха, ни кошки. «Кошка на моей свадьбе меня интересует меньше всего, а вот отсутствие главного действующего лица меня очень волнует». «А дети, мам?» — уточнил Федя. «И дети, сынок, тоже». Тут ворота распахнулись, и мы увидели Казимира с кошкой в руках. Сзади него стояли два наших потерявшихся сорванца. «Бабуль, Фрей убежала в соседний двор, залезла там на дерево и мяукала». Начали они свое объяснение. Мы побежали ее спасать, залезли на дерево, а слезть не могли. Тогда пришел Казимира и спас всех. И все же моя версия сработала. Самодовольно констатировала я. Где кошка, там и все остальные. Далее все прошло без эксцессов. Молодожены расписались. Мы прекрасно провели торжественный вечер на берегу океана, любуясь красивейшим закатом. Зря мы с Владом выбрали тот остров для свадьбы. Здесь просто рай. Моя свадьба, если она когда-нибудь будет, должна проходить именно здесь и только здесь. Решила я, засыпая поздно вечером. На следующий день после свадьбы мы пошли на пляж. Но пляжем это назвать язык не повернется, потому что в Горачика его как такового нет. Дело в том переводила мама рассказ своего новоиспеченного мужа, что после уже известного вам извержения остались лишь вулканические развалины. Однако городские власти решили проблему и создали на берегу природные лавовые бассейны. Как раз в этих самых вулканических чашах и купаются местные жители, облагородив их лестницами для спуска и создав площадку для загара. Согласитесь, что в этом есть определенное очарование? Мы согласились, так как действительно внутри бассейна не было большой океанской волны, и вода там кристально чистая и теплая. Я неспешно, стараясь не упустить ни одной детали, рассказала маме про встречу с Миреллой. Про загаданное такси и приезд за мной, пусть и не принца, но белый конь у него имелся. Мама долгое время молчала, не давая никаких комментариев и оценок. Затем тяжело вздохнула и выдала: "Феня, девочка моя, видно, это твоя судьба. Раз даже здесь, на острове в Атлантическом океане, тебя не оставляют в покое". Мне захотелось уточнить, и я спросила: "Мамуль, а кто меня не оставляет?" "Ну, я не знаю, как это точно описать тебе. Высшие силы, зов рода или знаки, которые говорят тебе о выполнении твоей истинной миссии на Земле. Коробку ты не открывала? Нет. И не открывай. Дома посмотришь. И почему-то мне кажется, что расстанемся мы с тобой ненадолго. Ты скоро опять сюда вернешься. Я загадала, что у меня здесь тоже будет свадьба, мам. Как у тебя? Думаю, что найдется другой повод. В последующие дни отдыха я таскалась то с мамой, то с Федей, то с Казимира в поисках того магазинчика с цыганкой, чтобы расплатиться за костюм. Но так мы и не нашли ту улицу. Казимира сказал, что такого быть не может. Городок маленький, можно сказать, совсем крошечный, и не осталось в нем ни одной улицы, где бы мы не побывали. Федя выдвинул версию, что магазин перекупили, поменяли вывеску и теперь торгуют там чем-то другим. Мама хранила загадочное молчание и никак не комментировала этот нонсенс. В Москву я улетала расстроенная. Мне не удалось найти Миреллу, я не смогла взять с собой Фрею, потому что для перелета требовались какие-то прививки и справки, которые мы сделать не успели. Я оставляла остров Тенерифа, многострадальный, но такой уютный городок Горочика. Я оставляла там кусочек моего и так разбитого сердца.